Глава двадцать четвертая. Законы динамики. «Эй, на земле!» — Сюзи подняла взгляд и увидела усатое лицо Стонкера. Ноги привели ее туда, куда надо, красавица издалека, испускающий пар и готовый трогаться. За спиной послышался шум, и Сьюзи заметила, что статуя, возвышающаяся над головами испуганных троллей, спешит к ней по платформе. «Не забудь спрятать шар!» — прошипел Фредерик, когда Сьюзи поднималась по лесенке. «Ради меня и ради них тоже!» Сьюзи тут же послушалась и спрятала снежный шар поглубже в карман. Ей не хотелось, чтобы другие страдали из-за нее. «Почему так долго?» — спросил Стонкер, когда Сьюзи взобралась на мостик. — Где почтмейстер? И что здесь, скажите на милость, происходит? — Нападение! — выпалила Сьюзи. — Скорее! Надо уезжать! Стонкер посмотрел на статую, взял Сьюзи за руку, затащил в домик машиниста и захлопнул дверь. Там Урсула с тревогой наблюдала за разворачивающейся на платформе драмой, высунувшись в боковое окно. — Рыкнула медведица и отшатнулась. Слишком поздно. За стеклом возникло искаженное лицо статуи, заслонив собой свет. Красавица издалека заскрипела и покачнулась. Одним ударом кулака каменный воин разбил окно на мелкие осколки. Сюзи плюхнулась на пол и накрыла голову руками, но прятаться было негде. Статуя победно заревела, будто сирена. Губы не шевелились, горла и легких у нее не было, но она продолжала кричать. Сьюзи казалось, что она вот-вот сойдет с ума. Воин нашел добычу и созывал своих товарищей. Над головой что-то мелькнуло, и Сьюзи подняла взгляд, ожидая увидеть каменную руку, но это была Урсула. Она достала из печи горящий банан, раздалось шипение, как будто кто-то жарил бекон, и языки пламени лизнули шерсть медведицы. Урсула рванулась к окну и запустила бананом прямо в лицо статуи. Статуя пошатнулась и грузно рухнула на платформу во вспышке синих искр. Все подбежали к окну и увидели, как она лежит, охваченная синим пламенем, которое разгоралось все ярче. «Пригнись!» — рявкнул Стонкер. Сюзи хотела было спросить, зачем, как вдруг голова статуи взорвалась. Девочка бросилась на пол, камни влетели в окно и отскочили от стен. Перед глазами расплылось фиолетовое пятно, и Сюзи заморгала, стараясь от него избавиться. Она вскочила на ноги и ринулась к окну. От статуи почти ничего не осталось, только каменные ноги у пышущего жаром кратера. «Какой кошмар!» — воскликнула она. «Какое везение!» — крикнул Стонкер и поспешил к Урсуле. Медведица все еще лежала на полу, накрывшись лапами. «Вот зачем идти на такое?» Сюзи помогла ему поднять Урсулу и прислонить к стене. Медведица глубоко зарычала и сжала больную лапу. Шерсть была сожжена до локтя, и на коже виднелись жуткие красные ожоги. «За свою жизнь!» Я стал свидетелем множества безответственных поступков, но с этим ничто не сравнится, — ругался Стонкер. — Ты могла себя подорвать? Р -р -р -р -р — возразила Урсула. Стонкер улыбнулся. — Да, признаю, это было потрясающе. Спасибо. Сюзи бросилась медведица на шею и крепко ее обняла. Та тихонько заворчала и показала большой палец здоровой лапой. С улицы снова раздался вопль, похожий на вой сирены, и все трое повернулись на звук. Он исходил откуда-то издалека, но казался не таким далеким, как им того хотелось бы. Вскоре ему начал вторить другой, и еще, и через несколько секунд весь город зашелся воем. «Это остальные статуи», — догадалась Сюзи. «Они идут за нами». «Мы тронемся сразу, как вернется почтмейстер», — сказал Стонкер. «Почему вы не вместе?» У Сюзи сдавила грудь от горя. Она попыталась заговорить, но в горле у нее стоял ком. На глаза набежали слезы. «Его больше нет!» «То есть как нет? Куда он делся?» — спросил Стонкер. Сюзи сняла с головы помятую фуражку Вильмата и протянула машинисту. «Это все леди Сумрак!» — схлипнула она. «Он пытался защитить меня от нее, помешал ей, и вот...» Сюзи осеклась и замолкла. «Леди Сумрак!» — Стонкер перешел на шепот. «Так это все ее рук дело!» Урсула громко зарычала. «Это я виновата!» — объяснила Сюзи. — Я украла посылку, которую мы должны были ей доставить. — Так отдай ее ради всего святого, — сказал Стонкер, — пока никто другой не пострадал. — Не могу, — вскричала Сюзи. — Посылка все равно принадлежала не ей, и теперь ее надо доставить в костяную башню. Стонкер поморщился. — Хочешь сказать, мы перевозили украденный товар? Он переглянулся с Урсулой. И что же это? Сокровище? Проклятый артефакт? Запретная рукопись? Это секрет, ответила Сьюзи и съежилась под их грозными взглядами. Извините, но лучше вам ничего не знать. Я все рассказала Вильму, то потому, что надеялась, что он мне поможет, а в результате его... Она с трудом выговорила последнее слово. Убили. Теперь, когда она сказала это вслух, ей стало еще тяжелее. Это и правда произошло. Это не кошмарный сон. И впервые за все время, проведенное в невероятных местах, Сюзи пожалела о том, что не осталась дома и не позволила Флетчу стереть ее воспоминания. Потому что теперь ей хотелось обо всем забыть. «Так посылка...» предназначается костяной башне, — уточнил Стонкер. — Да, если мы туда доберемся, леди Сумрак оставит нас в покое, надеюсь. Стонкер задумчиво посмотрел на девочку, словно взвешивая все за и против. Наконец он едва заметно кивнул. — Тогда нам лучше поспешить, — сказал он, и повернулся к панели управления не с привычным задором, а суровой решимостью. Он поднял рычаг, отвечающий за тормоза, и дал задний ход. Сьюзи посмотрела в окошечко на горизонт. К ним спешили очередные статуи. Они перелезали через вагоны поездов, стоявших на станции, и бодро шагали по платформе военным маршем. Кажется, их было пять. Нет, шесть. Уже семь. А над ними кружился темный силуэт. Сьюзи сразу поняла, что это горгулья леди сумрак. Они совсем рядом, сказала она. А мы почти готовы, ответил Стонкер. Покажем им, из какого теста мы сделаны. За Вильмота. Урсула согласно зарычала, и их решительность придала Сьюзи уверенности. За Вильмота, сказала она. Вперед. Они выехали со станции на главные пути, и Стонкер повел поезд вперед. «Где тоннели?» — спросила Сюзи. «На том краю тролльвиля», — ответил Стонкер, — «в нескольких минутах отсюда». Они быстро набрали скорость, но несколько статуи успели перепрыгнуть через последние вагоны на станции и подобраться к ним вплотную. «Быстрее!» — сдавленно крикнула Сюзи. Ближайший к ним воин откинул меч в сторону, взмахнул руками и прыгнул на поезд но опоздал всего на секунду и упал на рельсы. Сьюзи рассмеялась от облегчения, но тут же заметила другую настигающую их статую. Поезд разгонялся недостаточно быстро, и этому воину удалось запрыгнуть на вэс Сьюзи высунулась в окно и увидела, как он забирается на крышу. «Враг на борту!» — крикнула она. «Черт бы его побрал!» — выругался Стонкер, колдуя над приборной панелью. «Будь добра, подкинь в огонь еще парочку бананов. Надо компенсировать лишний груз». «Хррррр!» <рючемся> — болезненно проревела Урсула и с трудом поднялась на задние лапы. «Я не к тебе обращался», — сказал Стонкер, не оборачиваясь. «Ты лучше отдыхай. Сюзи, поспеши!» Но Сюзи была чересчур занята, чтобы куда-либо спешить. Ее мысли занимали слова машиниста. «Вес!» — бормотала она себе под нос. «Вес и скорость!» А потом без предупреждения распахнула заднюю дверь и перепрыгнула к банановому вагону. «Эй!» — окликнула ее Стонкер. Но девочка его не слушала. Она поднималась по лестнице к горе бананов. Сюзи уже перелезала через стендер в топазовых проливах, но тогда ее не поджидала на другом конце статуи убийцы. «Что происходит?» — завопил Фредерик из кармана халата. «Я знаю, что делать!» крикнула в ответ Сьюзи, морщась от колючих искр, вылетающих из бананов, когда она касалась их голыми руками. Моё домашнее задание!» «Домашнее задание?» — возмутился лягушонок. «Сейчас? Я про законы динамики Ньютона!» — объяснила девочка. «Я знаю, как нас выручить!» Банановая гора осталась позади, и Сьюзи соскользнула с лестницы на подножку. В.О.С. и банановый вагон связывала длинная толстая цепь, закрепленная металлическим стержнем. «Второй закон динамики Ньютона», — продолжила она, взявшись за головку стержня. «Чтобы ускорить тело, в данном случае поезд, надо приложить к нему силу. Если оставить силу такой же, а массу тела уменьшить, скорость увеличится. То есть, когда я высвобожу цепь...» Она приложила всю свою силу и ей начало казаться, что руки охватило пламя. Сьюзи выгнула спину от усилия и посмотрела на небо. Именно в тот момент она заметила, что статуя смотрит на нее с крыши вагона опасной среды. Воин бросился вперед, а Сьюзи от испуга отпрыгнула назад. Она ударилась спиной от тендер, и ее охватил липкий ужас. Бежать было некуда. Потрескавшиеся каменные пальцы потянулись к ней, осхватили схватили лишь воздух, замерев в сантиметрах от ее носа. Сьюзи удивленно заморгала и опустила взгляд на сыпной стержень, который, оказывается, все еще держала в руках. Статуя в отчаянии завыла, но сделать уже ничего не могла. Красавица издалека понеслась быстрее прежнего, а В.О.С. начал тормозить. Сначала это происходило постепенно а потом расстояние между ними стало увеличиваться с каждой секундой, и когда каменный воин бросился к тендеру, допрыгнуть не получилось, и он упал на рельсы в метре от вагона. Сюзи распирала от головокружительной смеси страха и облегчения. — Вот видишь! — обратилась она к Фредерику, вытаскивая его из кармана, чтобы он посмотрел на павшего воина, исчезающий вдали ВОС и почтовый вагон. «Масса поезда уменьшилась, когда мы отцепили вагоны, и скорость увеличилась. Теперь им ни за что нас не нагнать!» На платформу выбежало еще несколько десятков статуй, но они вскоре растворились за горизонтом, поскольку не могли угнаться за молниеносной красавицей издалека. «Признаю, это довольно умно!» — сказал Фредерик. «Это физика!» — ответила Сюзи. «Моя сфера!» «Вот молодец, посыльная!» — крикнул Стонкер, когда Сьюзи вернулась в домик машиниста с Фредериком в кармане. «А теперь держись! Скоро въезжаем в тоннель!» Сьюзи подбежала к окну и выглянула наружу. Они стремительно приближались к окраине города, где опора моста врезалась в крепкую землю. Горы маячили впереди, где-то в километре от поезда, а многочисленные пути вели наверх по отвесному склону в несколько метров высотой, в котором зияли черные пасти тоннелей. Сюзи проследила, куда следует локомотив, к большому тоннелю посреди склона. Над ним горел зеленый свет. Путь свободен, они успеют. Вдруг крыша домика взорвалась и осыпала их градом горящих щепок. Все трое бросились на пол. Сюзи приподняла голову и увидела за дымящейся черепицей злобные глаза леди Сумрак. Она неслась над локомотивом в цепких лапах чудовищной горгульи, распустившей черные крылья будто паруса и заслонившей собой солнце. Горгулья опустилась, и леди Сумрак выставила вперед свою трость. Сюзи ослепила яркая вспышка. Но она успела заметить, как из кончика трости вырывается молния. Задняя дверь кабины и окна вылетели наружу, и помещение озарил синий свет. «Что за черт!» — воскликнул Стонкер. Взгляд Сюзи прояснился. Медведица была цела, если не считать обгоревшие лапы, а Стонкер все так же сидел за приборной панелью. А вот банановый вагон полыхал синим пламенем, и в нем шипели и лопались бананы. «Она хочет взорвать поезд!» — воскликнул Стонкер. Горгулья замерла над домиком машиниста, и леди Сумрак завопила. «Стоять! Если Фредерик достигнет костяной башни, все кончено! Его знание чересчур опасны!» Со стороны тендера раздался звук взрыва, и к небу потянулся столб дыма. Горгулья метнулась в сторону, уворачиваясь от искр. Ведьма снова что-то прокричала, перекрывая рев мотора, и Сьюзи послышалось нечто вроде «От этого зависит судьба всех невероятных мест!» Леди Сумрак подняла трость, но очередной заряд магии пролетел мимо. горгулью унеслась прочь, и они исчезли вдали. «Беда!» — воскликнул Стонкер, показывая пальцем на переднее окно. Сюзи проследила за его взглядом и поняла, что и во второй раз волшебница не промахнулась. Она целилась в тоннель. До каменной арки оставалось всего несколько сотен метров, но она рушилась на глазах, и чернота за ней шла рябью, словно на экране старого телевизора. Стонкер налег на тормоз, но Сюзи его оттащила. «Мы проедем!» — сказала она. «Тоннель рушится! Мы все умрем!» «А если останемся, нас убьет леди Сумрак!» Они стали перетягивать рычаг каждый на себя, но силы оказались равны. А потом было уже слишком поздно. На локомотив обрушился град камней, и красавица издалека скользнула в высыпающийся тоннель вместе со Стонкером, Урсулой и Сьюзи на борту.